У их ног лежало ущелье, в котором разлагались тела единоплеменников Иосифа. За ними, перед ними, рядом с ними стояли кресты, на которых были распяты единоплеменники Иосифа. Весь воздух, вся обнаженная унылая окрестность была полна хищников, ожидавших поживы. Это было очень тяжелое лето для Иосифа. Очень мучительным было оно и для римлянина, несмотря на всю испытываемую им гордость и радость. «А ты помнишь?» — продолжал император. «О чем мы тогда говорили, когда я пришел к тебе, а ты лежал раненый стрелами евреев?» Иосифу ли не помнить? «Ты наш враг, мой еврей?» — спросил его тогда Тит. «Нет, принц», — ответил Иосиф. «Ты с теми, кто по ту сторону стены?» спрашивал Тит дальше настойчиво. «Да, принц», — ответил Иосиф. Он помнит очень хорошо, каким взглядом посмотрел на него Тит. Без ненависти, но с горестной задумчивостью, ибо и Береника принадлежала к этим непонятным, ослепленным фанатикам, и никогда он ее не поймет до конца». «А ты помнишь, ты помнишь?» Продолжал спрашивать император. «Да, Иосиф помнил. И сейчас они понимали друг друга. Они стали старше. Лицо одного теперь бритое носило следы трудов, отпечаток нового жизненного опыта. Лицо другого ожерело, казалось утомленным, полным отречения. Но сердца их раскрылись». Они перенеслись в прошлое, между ними оживала прежняя глубокая близость. Иосиф прошел дальше, по своему пути на запад. Тита влекло дальше, по пути на восток. Иосиф надеялся, предчувствовал, что настанет день, когда он сможет говорить с этим человеком совершенно открыто о своих сокровеннейших целях, о победоносном слиянии Востока и Рима. И в этот день римский император и еврейский писатель будут одно. Они будут первыми гражданами вселенной, первыми людьми грядущего тысячелетия. «Впрочем, я должен тебе рассказать», — доверчиво продолжал Тит, «что мне однажды посоветовал отец. «Не слишком сближайся с евреями», — убеждал он меня, — Иногда, конечно, очень полезно помнить, что на свете существуют не только идеи форума и полотина. И не вредно, если тебе еврейские женщины иногда пощекочут кожу, а еврейские пророки – душу. Но поверь мне, римский строевой устав и руководство для политического деятеля императора Августа – это вещи, которые пригодятся тебе в жизни больше, чем все священные книги Востока. «И вы будете этому следовать, Ваше Величество?» спросил Осиф. «Ты же видишь?» довольно ухмыляясь, ответил Тит и взглянул на портрет Береники. Ее овальное благородное лицо, необычайно живое, смотрело на них золотисто-карими глазами. «Твой тесть Фабул создал шедевр», продолжал Тит задумчиво. «А что тут? Дерево и краска. Где ее голос?» «Ты помнишь, в ее голосе всегда была легкая хрипота. Сначала она мне совсем не понравилась. А где ее походка?» «Когда мы стояли под Иерусалимом, как часто грезил я о том, что она спустится по ступеням храма, выйдет из того белого с золотом, Никион». «Никион, моя дикая голубка, мое сияние», — произнес он с некоторым трудом по-арамейски, глядя на портрет. Это было в первый раз, что он при постороннем обращался к изображению Береники, называя ее уменьшительным именем. «Как нам будет хорошо», — продолжал он восторженно. «Конечно, трудновато отстоять нашу Никион, но мы этого добьемся». Он был полон уверенности. Это говорил солдат, которого так хорошо знал Иосиф. Короткий, упрямый подбородок, прищуренные глаза, устремленные на свою цель. А в его голосе был прежний воинственный металлический звон. Финой и Валент удивленно подняли глаза. Они тоже успели побеседовать. Секретарь Финой, лейб-медик Муций Валент – Носивший золотое кольцо знати второго ранга, один из наиболее видных и могущественных людей в государстве. Он совершил переворот в медицине, этот валент. Он изобрел новый метод диагностики. Он узнает характер любой болезни по глазам пациента. Его искусство доставило ему громкую славу и немало денег. Он жесткий человек, лейп медик валент реалист, В сущности, его интересуют только наживы до карьеры, и он не открывает себя собеседнику,